Математика. Я не слишком-то верю в мистическое. Думаю, дело в том, что меня воспитали в католической вере, и моя жизнь была полна безответных молитв. Я бы не назвала себя совершенно нерелигиозной. Но уже в юности, еще до Карла и Дэниела, я устала искать ответы там, где их невозможно найти. Может, поэтому я полюбила математику. По-настоящему понимать математику Это знать только то, что достоверно известно. Политика, социология, история, психология. В этих науках нужно интерпретировать факты. Но в математике факты равны фактам. Никаких споров. Не существует левой или правой алгебры. В геометрии нет греха, а в тригонометрии нет вины. Математика — вот чистота умиротворённости разве что она так же загадочна и таинственна, как и вся жизнь. И ожидать, что она или что-то иное будет соответствовать моим желаниям, было ошибкой. А это самая большая катастрофа, когда логический мир, к которому мы стремимся, обращается в пыль на наших глазах.